Часть пятая. То, что определяет будущее. Глава первая. Бумажка. Господин приказал заняться этим тоже. Что там принёс посыльный? Я повернула голову. Библиотечка — самая ценная из моих вещей. Один из генасов заметил мой взгляд. Да, это твоё. Её, конечно, быстро вскрыли. Он продемонстрировал открытую книжку. «Но там нашли вот это». С этими словами Генас показал мне другую книгу под названием «Лекарственные растения». И она запечатана гораздо лучше, чем вся библиотека. Генас приблизился и приложил мою ладонь к книге. Ничего не случилось. «Это было, конечно, маловероятно, но попробовать стоило». Пробормотал он и, отложив обе книжки в сторону, Занялся своими склянками. А вот фиг вам. Через секунду я даже удивилась, что у меня нашли силы позлорадствовать, хотя мне тоже неизвестно, как открыть эту книгу. Вспомнились записи и рисунки, сделанные в лощине. Их еще, наверное, не нашли, иначе они бы знали про тёмные чаще. А может, уже просмотрели мои бумажки и просто не подают виду? Бумажки! Можно попробовать вставить в трещину бумагу, В лаборатории ее полно, надо только стащить. Но как? Спрятать-то некуда. Хотя мне ведь нужен маленький кусочек. Сунуть в рот, а потом подождать, когда высохнет. Один из генасов окунул в склянку с жидкостью полоску бумаги, и та покраснела. Красно означает кислоту. Предки, они же часто так делают. Я смотрела пол, насколько позволял ошейник и увидела еще несколько таких полосок, уже использованных. Чистые лежали на столе совсем на краю. Мимо него меня поведут к выходу, а ноги нередко меня не держат. Когда стоящему рядом стражнику сказали, что со мной на сегодня закончено, тот сдёрнул меня со стола и повел прочь из лаборатории. Я сделала вид, будто запнулась, и, падая, смогла смахнуть бумажки на пол. Белые клочки разлетелись, словно снег. Но схватить хотя бы один не удалось — Водяное щупальце дёрнуло меня вверх и поставило на ноги. «Держи ее крепче!» — пробурчал Элеген Стражнику и замахал руками. «Всё, Все, все, уводи «Проклятие! Они так быстро реагируют!» Все равно. Завтра попытаюсь снова!» Через пару минут я оказалась в своей камере. Но вскоре камни разлетелись, и Стражник швырнул мне очередную миску. «Сегодня ужин без чер... О!» В камнях двери белело крохотное пятнышко. Как бумажка оказалась здесь? Наверное, прилипла к сапогам стражника или зацепилась за его плащ? Предки, если бы не кандалы, я могла бы прямо сейчас проверить, будет ли Атал действовать с бумажкой в трещине. Меня разрешили забрать. Ноги дрожали так сильно, что я почти не притворялась, когда падала. Стоило лишь согнуть колени, как мышцы отказались держать тело, И я рухнула на пол. Рядом оказалась только одна использованная бумажка, но вода вздернула меня вверх, да более сжимая шею. Вы поднять меня хотите или задушить? Я закашлялась. Опять все зря. Надеюсь, получится с той бумажкой в дверях. Пусть она до сих пор лежит там. Когда мы оказались у камеры, и камни разлетелись, я снова упала. Стражник с рычанием запинал меня внутрь и ушел. Двери сомкнулись. Бумажки не было. Великие силы, я больше не могу. Ничего не выходит, хоть волком вой. Через мгновение двери снова открылись. Солдат забыл пристегнуть кандалы к стене и вернулся. Ругаясь, он оттащил меня к кровати. защелкнул замок и направился к выходу. На плаще стражника, на самом уголке, белел заветный кусочек. Великие силы. Как сумасшедшая кинулась к нему и схватила. «Да!» «Получилось!» «Предки!» — воскликнул солдат и пнул меня. «Чего творишь?» Скорчившись от удара, я успела незаметно сунуть бумажку в рот. Страша смотрел плащ, потом меня и мои руки, но ничего не нашёл. Пристегнув, наконец, кандалы к стене, он покинул камеру. «Предки! Ну, хоть что-то у меня получилось!» Губы даже расползлись в улыбке, хотя ребрам до сих пор было больно. Я вытащила бумажку изо рта. «Надо высушить!» Драгоценная полоска очутилась под досками. Там ее никто не найдёт. От нее может зависеть мое будущее. Пока же она сохнет, стоит подумать. Допустим, из-за бумажки Атал перестанет действовать. Что дальше? Я не знаю, где находится подземелье. Подземелье ли это вообще? Насколько оно большое? Насколько запутаны коридоры? Даже Генаса из лаборатории не в курсе, где находится. Я слышала, как они говорили об этом. «Снова идти в портал?» В первый побег стража охранял именно проход туда. Значит, бежать в сторону пыточной, правды не стоит. К тому же не хочется снова оказаться неизвестно где, как и соваться в дом главного гада. Но ведь дома не военная крепость, надеюсь. Так, кажется, полоска совсем сухая. Попробуем. Великие предки, хоть бы получилось. Не без труда, но бумага всё же проталкивалась в зазор. Тем не менее понадобилось еще полминуты, прежде чем поток силы наполнил меня. «Вот оно! Наконец-то! Надо попробовать какой-нибудь простенький прием. «О, предки, нет, успокойся, не стоит. Пусть они не знают, что Атал сломался, и я могу использовать силу. Вдруг они как-то почувствуют даже простой прием. Я снова села и вытащила бумажку из ошейника. «Сила есть. Что дальше?» «Бежать прямо из лаборатории — не вариант. Три гинасы и куча солдат — это слишком много». Лучше дождаться, когда Генасу уйдут. Обычно они уходят почти сразу, как восстановят меня после пыток. Это мне тоже известно из разговоров. Кроме того, уходит и стражник, дежурищий в лаборатории, пока там нахожусь я. Значит, в моем распоряжении остается тринадцать солдат. Четверо в темнице, восемь в коридорах снаружи и приносящим мне еду. Много, но... Если быстро вывести из строя первых пять, у меня будет небольшая передышка перед выходом из темницы. Нужно оглушить их и не остаться при этом запертой в камере. Если это случится, ко мне снова придет главный гад, и. Нет, не думай об этом. А еще, что первое приходит в голову, когда надо найти сбежавшего Генаса, отслеживающий силу приемы. Даже если я смогу спрятаться от простых солдат, главный гад быстро найдет меня по следу. Как же быть? Пальцы по привычке теребили ошейник. О! «Атал не дает мне использовать силу, и с ним никаких следов у меня нет». «Посмотрим-ка». Я попробовала подвигать бумажку в трещине. Внезапно сила исчезла. Так-так-так. Как только драгоценный клочок сдвинулся обратно, сила опять разлилась по телу успокаивающей волной. «Надо же, этот проклятый ошейник может быть полезен, если с умом воспользоваться». «Шаги. Сегодня они долгожданны». Уже прошло несколько дней после того, как я хватанула солдата за плащ, и стража вела себе бдительнее некуда. Пришлось ждать. Мне принесли ужин. К нему я почти не прикоснулась. Пригодится любая капля, поэтому вся вода из мерзотной каши отправилась в туалетное ведро. Его давно не выносили и зря. Само ведро я передвинула ближе к двери. Затем вытащила из-под кроватной ножки бумажку и вставила в ошейник. Волны силы тут же разлились по телу, придав уверенности. Проморозив льдом замки кандалов, я смогла сломать ставший хрупким металл ударом о кровать, а круг тишины скрыл все звуки. Когда опять послышались шаги на полу, уже лежали три куска льда мутно желтого цвета, один точно посередине входа, два ровно напротив солдат и как можно ближе к ним. Как только камни начали разлетаться, я расширила круг тишины на коридор. Тюремщик не успел сделать даже шага внутрь камеры, как три ледяных шара ударили под доспехи прямо в пах ему и солдатам у дверей. «Вот вам всем!» Стражи у выхода из темницы, увидев, как скорчились их товарищи, ринулись ко мне. «Так, быстрее удавки на первых трех И две глыбы побольше следующим. Пока щупальца из моей собственной мочи душили солдат, я подпустила поближе спешивших им на помощь товарищей, и чтобы они не смогли увернуться, и чтобы удар получился сильнее. «Убить-то не убьет, но...» Сила удара опрокинула их, а каменный пол чуть добавил. Водные удавки лишили сознания и этих стражников. Я бросилась к дверям в конце коридора, набегу, собирая всю жидкость над входом. Медлить нельзя. Тюремщик, приносящий ужин, уже должен выходить из темницы. Сняв ненужный круг тишины, я притаилась справа от дверей. Как раз вовремя. «Проверьте!» — донеслось до меня, и двери открылись. «Что за...» Договорить стражники не успели. На них обрушились ледяные глыбы и сразу же метнулись в следующих солдат. Раздались удары и звон осколков. Успели прикрыться щитами? Проклятье! Так, надо придушить хотя бы вот этих. Сообщите господину! Кажется, мой план катится к тварям. Сколько осталось солдат? Пять? И теперь я не знаю, где именно они стоят. И в темницу уже вряд ли зайдут. А ждать нельзя. По лбу сбежала капля пота. «Пот. Я могу почувствовать их пот. Да, пятеро стоят в левом проходе на пути к порталу. Как и тогда. Значит, не бояться, если я побегу в другую сторону. Получается, надо все таки идти в портал?» Сосредоточившись на бисеринках пота, я превратила их в маленькие горошинки и начала катать по коже солдат. «Как легко управлять такими каплями!» «Что это?» — послышался нервный возглас. «Бегающие шарики должны ощущаться как насекомые». В любом случае, надо было только отвлечь стражей. Они не заметили, как под ногами образовались лужи. Раздались вскрики боли. Подошвы солдатских сапог пробили ледяные лезвия и иглы. Так, все мудавки. Вскоре они попадали без сознания. Умница, листочек. Лаборатория! Стримглав я помчалась направо. Надеюсь, не пожалею об этом. Моя библиотечка и вторая книга лежали где обычно. Недолго думая, я запихнула в библиотечку и записи с журналами, какие попались под руку. Потом разберемся. Теперь в портал. В перекрести коридоров я задержалась и метнула всю жидкость в сторону пыточной. Потом пустила туда же ледяную снежинку. Оставить след силы. Это должно сбить всех с толку хоть ненадолго. Поколебавшись, я сдвинула бумажку в атале так, чтобы получилось быстро запихнуть ее обратно. Добежав до портала, я спряталась позади него в темноте. Как только примчится гад, прошмыгну туда за его спиной. Я сидела уже вечность, но ничего не происходило. Проклятие! Неужели меня ждут по другую сторону? Как тогда бы...» Свет замерцал. Появился главный гад, а вместе с ним несколько воинов в доспехах. «Откуда у нее сила?» — Донесся до меня изумлённый возглас. значит все всё-таки не знали. О, нет, двое остались у портала». Честь солдат вместе с гадом пошла по следу снежинки. Уловка сработала. Другие отправились в темницу. «Надо торопиться. Но как быть с двумя прямо передо мной? Так близко. Как раз настолько, чтобы оглушить». Я задвинула бумажку обратно, и как только вернулись силы, пустила волну оглушения. Один солдат начал оседать на пол, второй замотал головой. и бросилась в портал, пока он не сообразил, что происходит. Этот солдат оказался крепче своего напарника и попытался поймать меня. На другую сторону я буквально вывалилась. Он схватил меня за лодыжку. Удержать не сумел, да и я хорошо его лягнула. Падение даже помогло. Как только я прошла портал, над головой просветили стрелы. Они точно попали бы мне в бедра, если бы я не упала. Я перекатилась под защиту стен. Лучники, видимо, стоят в коридоре, ведущем из этой комнаты. Тело дрожало. Колени и ладони сильно соднило. Библиотечку я не удержала, она отлетела к другой стене. Далеко. И сил мало. Я совсем ослабла. К тому же воды у меня нет, как и времени. «Сосредоточься». Ага. Прямо напротив выхода стоят двое. Видимо, они и стреляли. Дальше ничего не чувствую. Собрав капельки пота под доспехами в шарике, предки, как тяжело управлять ими с такого расстояния, я вонзила ледяные иглы в спины солдат. Послышались стоны. Надеюсь, попала в позвоночник. Маленькие иголки окажется, будто пустила целую волну льда. Но, по крайней мере, у меня хватит сил на защиту. Даже если в коридоре есть еще кто-то, выбора у меня нет. Идти обратно не могу, трюк с порталом больше не сработает, и оглушённые скоро очухаются. Я набросила на себя защиту и ринулась в коридор. Первые стрелы попали в щит, разбили его и отскочили. Третья пронзила лодыжку. Я оказалась на полу. Четвёртая вошла в плечо. В глазах потемнело. Чудовищно больно. Ну, давайте же, пристрелите меня. — Позови господина! — сквозь слезы расслышала я. — Да, иди, позови своего хозяина, и пусть он прикончит меня прямо здесь. Схлипывая, я кое-как огляделась. Их четверо. Два тела рядом со мной. Вряд ли мертвы, но иглы в позвоночник — это серьезно. как раздробленная лодыжка. Один из лучников убежал к порталу. Последний стоит прямо у дверей в конце коридора. Держит лук так, чтобы можно было выстрелить. Но он не убьет меня. Главный гад не велел. ему же хуже. Щит на себя. Иглы лучнику в позвоночник. Щит рассеивается, сил почти нет. «Предки, как же больно!» Пытаюсь встать. «Бесполезно?» «Не могу. Ползу. Как же далеко эта проклятая дверь!» Очередной коридор, шторы, ковры, справа опять дверь, свет из-под нее, снова портал. Ползу в ту сторону, терять мне нечего, я уже никуда не убегу. Ползу, ползу, давай же, еще немного. Добираюсь до двери. Главный гад или самоуверенный идиот, или не торопится, зная, что бежать мне некуда. Наваливаюсь всем телом на дверь, открываю ее и опять падаю на четвереньки. «Великие предки!» — ко мне бросается мужчина в тяжелом доспехе. «Ты», — говорит он кому-то, — «зови целителя, быстро! Ты найди командира или советника!» Я кое-как огляделась. И правда, в комнате портал. Мужчина снял свой плащ и укрыл меня, насколько смог. Мешала стрела в плече. «Хранитель портала?» Он еще что-то говорил, когда иглы из моей собственной крови вошли ему в шейные позвонки. Их он заметить не мог капли я собирала прямо за ним. Мужчина обмяк и повалился на пол. Из последних сил я доползла до портала и провалилась в круг света.